Глава 27. Створки дверей вновь распахнулись и в тронный зал не вошли, но вплыли, подобно двум лебедям, одетые в Белоснежные одежды Жордан и Лукреция. И хотя эти двое пришли без охраны, даже и близко не были столь же ослепительно красивы, благодаря окружавшей их невидимым облаком аурии сплоченности и непоколебимой вере в свое превосходство, они смогли произвести своим появлением не менее сильное впечатление на присутствующих, чем Доминика Марица. Именно поэтому эту пару Илберт Смартис принялся изучать даже еще с большим вниманием, чем первую. И первое, что бросилось ему в глаза, они были весьма и весьма уверены не только друг в друге, но в своих силах и в том, что они обладают реальной властью. Не то, чтобы он этого раньше не знал, просто эти двое, они излучали не просто уверенность, они чувствовали себя в этом замке, в этом зале полноценными хозяевами. Об этом говорило и их медленное вальяжное шествие, и то, как они склоняли головы приветствовали легионеров, И то, каким взглядом они одарили Доминика, Марицу Николаса и его, первых двух презрительным, его снисходительным, николаса насмешливым. Лукреция и Жордан, безусловно, понимали друг друга с полуслова и жили душа в душу. И все же от главного дознавателя не ускользнул ни взгляд Лукреции, тайком брошенный на красавицу Марицу, ни столь же случайный взгляд в этом же направлении ее супруга. С той лишь разницей, что взгляд первый был полон яда и зависти, а второго вожделения. К чести красавицы она не спасовала, ни под первым, ни тем более под вторым взглядом, одарив и Деверя, и Ятровку невозмутимым холодным взглядом. За свою длинную дознавательскую карьеру Илберт Смартис повстречал тысячи обворожительных красавиц и потому льстил себя надеждой, что за эти годы в его организме по отношению к их очарованию не только иммунитет выработался, но он также научился видеть их насквозь. Поэтому он сразу распознал в Марице беспощадную хладнокровную хищницу. Однако непроизвольно вздрогнул он именно тогда, когда заглянул в глаза Лукреции. В ее направленном на Николаса лучащемся вполне искренней благожелательностью взгляде ему почудилось плотоядно-ленивое удовлетворение, которое он не раз наблюдал в глазах своей кошки, когда-то забавлялась мышью, которую поймала сразу после сытого обеда. Принимая во внимание деликатесы, которыми ее регулярно почивали, и он, и жена, и дети, его багира могла бы, в принципе, не ловить мышей, и ее все равно бы любили, холили или леяли, но ей было скучно, и именно поэтому она их и ловила. Что, к слову, было не такой уж и простой задачей, поскольку у них в доме мыши не водились, в связи с чем ловила Багира мышей не так уж и часто. По причине чего каждая увенчавшаяся трофеем охота становилась для Багиры грандиозным праздником. Видя, как удовольствие его кошки доставляет охота, Илберт не раз покупал своей любимой питомце мышей и пытался научить ее охотиться на них и играть с ними, оставляя их при этом в живых. Но такая уж у его кошки была натура, ей нравилось и охотиться, и играть, и убивать. Высокий лорд, впрочем, и тут не ударил в грязь лицом. В его подчеркнутом, озорной мальчишеской улыбкой ответно-благожелательном взгляде светился даже не вызов, а откровенное подстрекательство. Но «Ну, ну просто горю от нетерпения, так что ждут твоего его хода, драгоценная моя невестка», говорил его взгляд в то время, как его правая рука сдергивала с Оливией Стрижевской полок невидимости. Увидев которую, Лукреция, правда, всего на миг, но все же растерялась. Не испугалась, а именно растерялась. След зачем, судя по подозрительно сузившимся глазам, принялась лихорадочно гадать, что здесь, в принципе, может делать эта девчонка, и зачем Николасу понадобилось устраивать для нее подобный сюрприз? Красавец! Оценив финт, проделанный Николасом, мысленно похвалил Илберт, проникаясь все большим и большим уважением к своему подзащитному. Просто красавец. Он так увлекся наблюдением за сменой выражений глаз Лукреции, что чуть не пропустил момент, когда на пороге появилась третья долгожданная пара Квентин и Корнелия. Едва переступив порог тронного зала, словно бы ожидая разрешения войти, Квентин и его супруга остановились. Он поклонился, а она сделала реверанс. Николас кивнул в ответ и сделал приглашающий жест рукой. Подплывший между тем к трону высокого лорда Жордан и Лукреция, выражая свое отношение к происходящему, демонстративно презрительно фыркнули. «Квентин всегда был перестраховщиком», закатив глаза, пренебрежительно прокомментировал Жордан. «Ну а что же ему еще остается?» «Ведь в отличие от вас двоих, ни у Квентина, ни у Корнели нет настолько могущественных и влиятельных друзей при императорском дворе и дворах семи высоких лордов», — тут же язвительно прокомментировал Доминик. «Рад, что ты понимаешь это, старший братец», — усмехнулся Жордан и насмешливо продолжил. «А вот завидовать нехорошо». «Завидовать?» — с нарочито подчеркнутым скепсисом иронией иронии в голосе переспросил Доминик. «Было бы чему завидовать. Лично меня, друзья, которым я плачу за поддержку деньгами, обещаниями или ответными услугами, никогда не привлекали». На лице Джордана не дрогнул ни единый мускул. «Это потому, что тебе нечего предложить таким друзьям», насмешливо парировал он, надеясь зацепить старшего брата. Доминик, однако, не поддался на провокацию и не стал доказывать, что ему-то как раз есть, что предложить. Просто усмехнулся и покровительственным тоном заметил. «Потому что, малыш, их могут легко перекупить». Поскольку брат ударил по не просто больному, а сильно наболевшему, Жордан не нашел, что на это ответить. Надежные друзья и в самом деле чем дальше, тем дороже и дороже обходились. И если бы только дороже, за ними приходилось еще и следить и постоянно демонстрировать им свое превосходство. По крайней мере, ему повезло с женой. Услышав ее звенящий от негодования голос, с превосходством подумал он. «Моя меня никому в обиду не даст, а вот твоя». «Не равняй по себе», — покраснев от гнева, объявила Лукреция. «У нас в Жорди такие друзья, которых невозможно перекупить». Запальчиво выпалила она. «Думаешь, они мне не по карману?» И загнув правую бровь, насмешливо поинтересовался Доминик. «Мне, возможно, и нет, но вот нашему высокому лорду...» — кивнул он на Николаса. «Вполне». «Дом, я уже сказала, не равняй по себе», — презрительно фыркнула Лукреция. «Не все и не всех можно купить за деньги». «Да неужели?» — нарочито округлив глаза, изумленно вопросил он. И тут же сам ответил. «Ах, ну да». Сделав вид, что только что об этом вспомнил, выдохнул он. «Есть же еще такая вещь, как взаимовыгодное сотрудничество ради всеобщего блага, да, Жордия? Так, кажется, ты это называешь». Многозначительно покосившись на прислушивающихся к их светской беседе Николаса и Илберта, насмешливо уточнил он. Поняв, на какое именно взаимовыгодное сотрудничество ради всеобщего блага намекает его собеседник, Джордан с трудом удержал на лице маску надменно недоуменного добродушия. Правда, ненадолго. Увидев, с каким интересом в ожидании его ответа на него смотрит младший брат и имперский дознаватель, он все же не сдержался и предостерегающе посмотрел на старшего брата. И тут же об этом пожалел. Заглянув Доминику в глаза, он понял, что понятия не имеет, что от него ожидать. Брат мог просто действовать ему на нервы, а мог быть и заодно с Николасом. На его счастье в этот момент к трону наконец приблизились Квентин и Карнелия. И внимание его младшего брата и дознавателя переключились на них, но не внимание старшего брата. Тот по-прежнему сверлил его взглядом. Доказать Доминик ничего не докажет, дабы успокоиться принялся лихорадочно рассуждать Джордан. Это будет всего лишь его слово против моего. К тому же с тех пор прошло уже почти 12 лет. Эх, молодо, зелено. Тем не менее, сложности мне его болтливость определенно добавят. Все же обвинение в попытке организовать сговор с целью убийства, хотя и проклятого, но все же высокого лорда, это не самое безобидное заявление. Тем более, если оно исходит от родного брата. А потому без дополнительных финансовых вливаний, чтобы убедить в своей невиновности сомневающихся и тем самым не позволить поползти к компрометирующим мое честное имя слухам, точно не обойдется. Твою ж стужу! Как же я ошибался в братце, считая его до идиотизма порядочным и благородным. А он, оказывается, просто прикидывался порядочным. Ему просто нужен был на меня компромат. И теперь, когда он заподозрил, что я близок к цели, он решил им воспользоваться. Вдоволь насладившись смятением Жордана, Доминик, наконец, отвел от него взгляд. Разумеется, он не собирался ничего и никому рассказывать. Но высокомерие и самомнение младшего брата так его достали, что он просто не смог отказать себе в удовольствии заставить его немного подергаться и кажется не его одного судя по тому сколь резко Лукреция потеряла дар речи она его тонкий намек на толстые обстоятельства тоже поняла тонкий намек на некие толстые обстоятельства уловил и илберт Смартис. с мартис лишь разницы что это было и все что он уловил из короткой словесной доли братьев а посему теперь его в буквальном смысле разбирало любопытство не то чтобы у него не было своих соображений вот только это были лишь предположения а ему хотелось знать точно. Но кто же ему скажет? И потому он сосредоточил свое внимание на последней прибывшей паре. Движения третьего из братьев Николаса и его супруги были синхронно спокойными, рассчитанными и исполненными уважения. Причем уважение они каким-то образом умудрились проявить к абсолютно всем присутствующим. Квентин Лангардский был не столь субтилен, как Жордан, но и не таким мощным, как Доминик или тот же Николас, и, в отличие от братьев, довольно неброско одет. Тонкие черты его лица изображали простодушие, за которым, тем не менее, угадывалось наличие сильного характера и непреклонной воли. Его карие глаза смотрели мягко и доверительно. Этот его взгляд мог ввести в заблуждение кого угодно, но только не Илберта. На своем веку он немало повидал мошенников, подлецов и мистификаторов именно вот с таким вот взглядом. Его супруга леди Карнелия была, несомненно, красива. Красота ее, правда, была не столь яркой и совершенной, как у Марицы, и все же ее высокое статное... С приятными женственными округлостями фигура и нежная, с огромными голубыми глазами и пухлыми губами лицо, редко какого мужчину оставляли равнодушным. Вспомнив, что в свое время они не оставили равнодушным и Николаса, Илберт скользнул по его лицу краем глаза. И высокий лорд снова его не разочаровал. В его взгляде на обоих супругов читалась одинаковая степень приветливости и благорасположения. Не разочаровал его также и взгляд Корнелия. В ее ответном, не мужу взгляде светилась ничем не прикрытая ненависть. Как интересно, учитывая судьбу, которая постигла всех трех жен Николаса, я бы на ее месте испытывал благодарность, отметил про себя главный дознаватель, и тут же сделал вывод. Или она замешана в их смерти, или я ни хрима не разбираюсь в женщинах. Возлюбленные братья мои, скользнув взглядом по доминику Жордану и Квентину, между тем изрек Николас, и вы безмерно мною, уважаемый леди. По очереди кивнул он каждый супруг братьев. Благодарю вас за проявленное снисхождение к моей скромной персоне и дабы не злоупотреблять вашим терпением, и дальше сразу же перейду к делу». И капитан Мариус, и главный дознаватель, слыша голос Николаса, точно знали, что он иронизирует, однако, сколько ни пытались, не смогли расслышать даже нотки иронии, только почтение и предупредительность. «Красавец!» — в очередной раз мысленно восхитился высоким лордом Илберт. Просто красавец. Прежде всего, разрешите представить вам начальника департамента дознания Имперской тайной канцелярии его сиятельство барона Илберта Смартиса, Переведя взгляд на дознавателя, продолжал вещать «красавец, просто красавец». Илберт Смартис церемонно поклонился каждой из трех пар, с удовлетворением отметив при этом, что все шестеро очень и очень напряжены и даже напуганы. То есть в пушку у каждого, сделал себе очередную мысленную зарубку главный дознаватель. «У меня есть важные новости, которыми ради вашей безопасности я обязан поделиться с вами безотлагательно», — говорил тем временем Николас. «Не далее, как час назад, господин главный...» Имперский дознаватель, — склонил он голову в сторону названного им лица, — сообщил мне, что у тайной канцелярии есть все основания подозревать, что в Белый замок каким-то образом проник хримтурский шпион.